Глава 50 Канта опасливо ступил в медное яйцо, втянув голову в плечи, словно опасаясь, что призрак спящего жестоко накажет его за столь бесцеремонное вторжение. Тем не менее, всякий раз, когда он ставил сапог на пол, лишь громко хрустело стекло. Принц вздрагивал при этих звуках, но продолжал идти. «Что ты задумал?» — крикнул Фрель от входа. Наконец, достигнув своей цели, Канта указал на источник голубоватого свечения окованный медью, хрустальный куб, который криво свисал с какой-то трубы, отогнутой от стены. Пульсирующее свечение внутри нее продолжало то тускнеть, то разгораться ярче, словно вечно подавая сигнал бедствия. «В этом-то вся и проблема», — он повернулся к Фрелю. «Оттенок и частота мигания этого света, тебе это ничего не напоминает?» Алхимик раздраженно нахмурился. «Хрустальный глобус шии», — объяснил Канте. «Нас направили сюда из-за светящейся синей отметки на нем, помигивающей в глубине южного клаша, такой же синей, как и это свечение!» Пратик кивнул. «Он прав. Я готов в этом поклясться!» «Такая отметка вроде должна указывать место, где спящий остался цел!» Канто указал на бронзовую фигуру. «И это, по-твоему, цел?» «К чему ты клонишь?» — спросил Фрель. Канто поднял взгляд на хрустальный куб. «Это наверняка маяк, тот, который так и не был разрушен какой бы то ни было силой, ворвавшийся сюда. Вот почему он все еще посылает сигнал. Ложный сигнал!» Он повернулся к остальным. «Прежде чем мы уйдем, нам нужно уничтожить его. Это единственное, что мы можем извлечь хорошего из всей этой катастрофы». «Почему?» — спросил Фрейль. Кантер раздраженно выдохнул, пытаясь объяснить. «Если мы погасим его, хрустальный шарши должен это заметить» как это было со всеми остальными погибшими спящими. Во всяком случае, это способ дать понятие Никса остальным, что мы здесь. Они могут не знать, что нам не удалось добыть спящего, но погасив это свечение, мы можем сообщить им, что добрались сюда». Фрейль потер подбородок. «Твоя правда. Я не уверен в пользе, но это лучше, чем вообще ничего не делать. «Мы уже проделали весь этот путь», — сказал Канте. «И самое меньшее, что можем сделать, — это уходя погасить за собой свет, положив конец всему этому фарсу» братик покачал головой. «Нельзя уничтожать его!» Канта хмуро посмотрел на него. «Но!» Братик тоже нырнул в яйцо. «Ты прав насчет того, что нужно погасить этот куб, но после этого мы должны найти способ забрать его с собой, неповрежденным, если это возможно. А потом, после дальнейшего изучения, может у нас получится использовать его как средство связи с шией!» Каста глянула на Канта с веселым огоньком в глазах. «Это даже еще лучшая идея, способная принести куда больше результат». Канта почувствовал, как его щеки заливают румянец. «Почему я сам об этом не подумал?» «Не делай такой похоронный вид», — пожурил его Каста. «Чайену Пратику никогда не пришла бы в голову такая мысль, если бы ты не установил эту связь». «Это верно», — согласился Пратик. Каста не сводила взгляда с Канты. «Помни, истинная мудрость редко исходит из уст лишь одного человека», — сказала она. «Даже таких красивых уст, как у тебя». Лицо у Канта запылало, и ему пришлось отвести взгляд в сторону. Он махнул в сторону хрустального куба над головой. «Надо еще придумать, как спустить его сюда!» «А вот это премудрость!» — Шут сдернул топор с крюка на поясе. «Вроде как по моей части!» В итоге все оказалось не так просто, однако, работая сообща, им удалось безопасно освободить хрустальный куб от его креплений и отцепить от трубы. Как только они это сделали, свет в нем напоследок ослепительно вспыхнул, а затем погас. «А как насчет останков спящего?» — спросил пратик. Фрель покачал головой. «Он слишком тяжелый, чтобы нам удалось вытащить его без посторонней помощи. Лучше пусть пока и дальше покоится в своей могиле». Поскольку они больше уже ничего не могли сделать, группа приготовилась к долгому возвращению к солнечному свету. Мед поднял темный куб и перекинул его через плечо, где тот повис на самодельной перевязи. Измученные и все еще подавленные, не проронив ни слова, они тронулись в путь. Когда все выбрались из пещеры в туннель, Рами поравнялся с Канте. Клашинский принц до сих пор и словом не обмолвился по поводу обнаружения медного яйца. Все это время его глаза оставались мрачными, лоб просекли, глубокие морщины. Он протянул было руку Канте, но тут же уронил ее. «Что-то не так?» — спросил тот что, учитывая все произошедшее за последние несколько дней, казалось дурацким вопросом. Рами нахмурился. «По правде говоря, должен признать, что-то во мне до сих пор сомневалось в начинаниях вашей группы, но то, что я увидел тут...» — он окинул взглядом пещеру. «Это бросает вызов всему, что я знаю о нашем мире». «Я тебя не виню. Я справлялся с этим не намного лучше, когда меня только во все это втянули». Канте одарил Рами легкой улыбкой. Даже сейчас моему усохшему отеля мозгу иногда бывает слишком сложно это осознать. Клашинский принц ответил такой же улыбкой. «Может, мы вместе сможем разобраться в этом?» «Я... я хотел бы попробовать». Канте так и задохнулся от облегчения. Он и не сознавал, насколько сильно ценил их дружбу, пока то и не пришел конец. Пока он рос, рядом с ним всегда был верный спутник, брат-близнец, с которым он делил материнскую тробу. После своей размолвки с Микейном, Канте по-прежнему настороженно относился и к другим людям, держал всех на расстоянии. Если глубокую связь близнецов настолько легко разорвать, то какая надежда может быть на какие-то другие близкие отношения? Хотя Канта крепко подружился с Джейсом, подобное взаимопонимание оставалось для него редкостью. Он искосо глянул на рами, надеясь, что все между ними наладится. Канте всегда мечтал о брате, которого мог бы назвать другом. Рами поймал его взгляд и, видно, прочитал его мысли. «Впрочем, это не значит, что я все еще не злюсь на тебя. Понимаю. И, возможно, мне придется выражать свой гнев более решительно, когда рядом Аалия. Меньшего она и не ожидает. По-другому я себе и не представляю». Рами кивнул. Уладив этот вопрос, принц затронул другой, приподняв бровь в сторону Канте. «Так что там у тебя с кастой?» «Ничего», — выпалил тот, застегнутый врасплох, а затем понизил голос» она едва ли знает о моем существовании. Рами уклончиво хмыкнул. «Очень жаль, я уже представлял, как вы оба делите со мной постель. Интересно, предложил бы я такое, когда...» Канта схватил его за руку. «Пожалуйста, не надо! Я видел, как она упражнялась со своими ножами, никто из нас не останется в живых. Если кому-то предстоит умереть, я мог бы придумать способы похуже». Канта в ужасе посмотрел на него. Рами толкнул его локтем. «Или это, может быть, просто мы с тобой в постели? Это тоже меня вполне устроило бы». Канто вздохнул и покачал головой, уже гадая, действительно ли дружба стоит всех этих хлопот. Группа продолжила долгий обратный путь по лабиринту. Возвращение оказалось еще более тяжелым, поскольку дно туннеля все время поднималось вверх. Однако продвигались они быстрее. Обратный путь был заранее помечен, на развилках больше не было никаких сомнений, Но, что еще более важно, скала под ногами больше не содрогалась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем из-за зазубренного угла туннеля проглянул далекий отблеск солнечного света. Канта с облегчением выдохнул. Наконец-то. Пока он вместе с остальными огибал этот угол, характер этого света становился все яснее. Почему-то он мерцал и танцевал вдоль стен туннеля. «Это что, дым?» — спросил вдруг Фрель, наморщив нос. Канте тоже это почувствовал. Сквозь вездесущий вонь серы и вправду пробивался запах дыма. Пахло как от раскаленного очага, только с каким-то кисловатым привкусом. Опасаясь худшего, все бросились вперед. Когда они одолели последний участок туннеля, дым еще больше сгустился. До них донесся глухой рев. Отчаянно нуждаясь в ответе, опасаясь за и его экипаж, они прибавили ходу, но Рами не дал им выйти. «Сначала хватайте свои факелы и будьте наготове!» Канта почти забыл о тучах личин снаружи. Подхватив с земли два факела, он последовал за остальными. Дым теперь уже душил его, щипал глаза. Оглушительный рев впереди дополнился хрустом и треском, словно какое-то огромное чудище щелкало там зубами, поджидая их. Тем не менее, никто не замедлил шаг. Добравшись до входа в туннель, они скарабкались на плоский валун, чтобы лучше разглядеть обстановку. Канта лишь ахнул при виде открывшегося перед ними зрелища. Лес нафтовых сосен по соседству был полностью охвачен огнем. Языки пламени вздымались высоко ввысь, выстреливая дым далеко в небо. Деревья с громким треском взрывались, когда воспламенялся их горючий сок. «Где крылатка?» — крикнул братик, перекрывая рев огня. Канта уже заметил, что корабль исчез. «Наверное, они сбежали от пожара!» «Ничего себе!» — воскликнул Шут, потрясенно хлопнув себя по голове. «Где же эта клятая леталка, которая вывезет нас из этого котла с кипящей мочей? Словно услышав его, над утесом пронеслась большая тень, появившись в поле зрения наверху. Все подняли головы. Корабль был окутан дымом. Крылатка, должно быть, кружила неподалеку, ожидая их возвращения и держась подальше от пламени, но, по крайней мере, пожар прогнал из этого места тучи личин. Канта взмахнул обоими факелами, пытаясь подать сигнал кораблю, Каста дернула его за руки, опуская их вниз. «Это не квисел!» «Что?» Когда дым на миг рассеялся, позволяя получше разглядеть корабль, принц увидел, что она права. Киль у того был вдвое длиннее, а корпус – втрое шире. Из его многочисленных горелок вырывалось пламя. Когда он полностью перевалил через край утеса, на его плоской корме отчетливо показалась пара скрещенных золотых мечей герб Клаша. «Это имперская боевая баржа!» — с ноткой ужаса произнес Рами. Что-то звякнуло о валуны впереди них, достаточно резко, чтобы перекрыть рев пожара. Шут охнул и опустился на колено, дотронувшись до оперенного конца короткой арбалетной стрелы, торчащей у него из бедра. Еще одна пронзила его левое ухо, брызнула кровь, и он с болезненным стоном завалился на бок. Рами махнул всем рукой. «Ложись! На живот!» — закричал он, хотя и не в гневе, а в страхе. Канта бросился ничком, выбив воздух из легких. Как только все остальные тоже повиновались, Рами шагнул вперед, подняв руки и громко крича в небо. «Я принц Рами Имхашан, четвертый сын его блистательности, императора Макара Кайхашана. Мои похитители подчинились!» Канта чуть приподнял голову, чтобы осмотреться. Среди валунов и по обе стороны от них зашевелились какие-то тени. С палуба корабля над головой посыпались вооруженные воины, за спинами у которых сразу же широко распахивались перепончатые крылья. Они устремились вниз, спеша обезопасить венценосную особу. Канта посмотрел туда, где они оставили квисел. Куда девалась крылатка? И как имперские войска нашли нас? Он опасался худшего. Либо эта лира предала нас, либо среди нас все это время был шпион.